Веринс кивком приказал выключить музыку. Берта кинулась к стереосистеме и дрожащей рукой нащупала кнопку «Стоп». Тем желающим голосом Веренц отдавал приказания. Он велел женщинам сидеть тихо, мужчинам надеть резиновые сапоги и непромокаемые дождевики. Сам перерезал телефонный шнур, бросил на ходу Ольги сквозь зубы. А с тобой я потом разберусь. И влепил ей такую пощечину, что, отлетев к камину и ударившись об его выступ затылком, она потеряла сознание. Ни Вальтер, ни Алексей этого не видел. Веренс приказал им ждать в коридоре. Они только услыхали глухой стук, вскрик Берты, но дальше все стихло веренс возникший в дверном проеме, красноречиво показал пистолет на ладони, точно взвешивал его тяжесть и велел обоим идти вперед к сараю на улице. Женщины кинулись к Ольге, стараясь привести ее в чувство, когда услыхали, как хлопнула дверь, и ключ три раза повернули в замке. Дом Бергов стал для них тюрьмой, а мужчины скрылись в шуме дождя. Быть может, для того, чтобы остаться навек погребенными под землей. Через минуту Ольга пришла в себя. Голова ее раскалывалась. Перед глазами расплывались радужные круги. Все предметы двоились, и тошнота комом подступала к горлу. Она застонала и сжала виски ладонями. Берта чуть не насильно влила в нее глоток вина, и при помощи веры усадила в кресло поближе к камину. Озноб брал ее приступами, набегая мощными короткими рывками. Господи, да у нее сотрясение надо немедленно скорую врача, всполошилась Вера и беспомощно взглянула на Берту. Та догадалась, о чем беспокоится русская, но красноречиво указала на немой телефонный аппарат сиротливо валявшаяся на полу с откинутой в сторону трубкой. Они в полной изоляции, помощи ждать неоткуда. Ольга понемногу начала оживать, ее восковые щеки чуть порозовели, дыхание стало ровней, а озноб мельче. Теперь он не так терзал ее тело. Вера. Слабо улыбнулась она. «Подойди, сядь поближе». Теперь больше... «Не нужно ломать комедию. Ты прости меня. Я знаю, что снова причинила тебе боль. Олюшка, милая моя, не надо. Не надо об этом. Я все поняла. Не трать силы попусту. Тебе сейчас они нужны. Нам всем они нужны». Ольга поежилась и стала судорожно кутаться в плед, принесенный Бертой. Берта вначале почувствовала некоторую скованность, если не сказать неприязнь между Ольгой и Верой, и относилась к Вере с долей настороженности. Но поняв, что это не так, и обеих русских связывает самая искренняя дружба, она успокоилась и стала приветливо улыбаться Вере. Берта понимала по-русски лишь отдельные слова – И Ольга время от времени переводила разговор на немецкий. «Берта», — Ольга протянула к ней руку, — «теперь я могу представить тебе Веру по-настоящему. Вера, иди сюда. Пожмите друг другу лапки. Вот так, Берта. Перед тобой вовсе не сестра Алексея, а жена». В глазах Берты выразилось неподдельное изумление, но начала она, не зная, как закончить фразу. Да, я говорила тебе об Алеше, и ты хочешь сказать, что я его жена. И я была ей в далеком прошлом. А теперь, вот слава богу, нашел женщину более достойную, чем я. И я так этому рада. Ольга закрыла лицо руками и секунду сидела неподвижно, без звука, без всхлипа, видно, борясь со слезами. Она быстро справилась с собой. И когда опустила руки, на лице ее сияла неподдельная улыбка радости. Ну, вот, девочки, все расставлено по своим местам. Теперь нам с тобой остается посвятить веру в то,